Глава двадцать четвертая. Бусы. Лев стоял перед зеркалом и брился. Медленно, внимательно, задумчиво, тщательно. Потом вырвал седой волосок на левой брови. Из зеркала на него смотрел злой и уставший тип. Приклеил патчи, пошел на кухню. Как узнал про самолет, так ни разу не включил Данилу. Он его раздражал, или скорее голос винни который раньше казался милым, напоминал Юлин выбор, казался еще одной ложной меткой в его системе координат. Сегодня мысли о Юле немного поменялись. Подозрения в предательствах, в каких-то тайнах от него начали выстраивать невидимую преграду для его искренних чувств. Никому не нравится осознавать, что тебя водили за нас или еще хуже использовали. А Лев начал ее в этом подозревать. У нее не было нежности, она всегда была суховата. Другой вопрос, что он и сам не страдал сентиментальностью по отношению к ней, но для женщины она была холодновато и вела хозяйство левой пяткой. Если бы не Василиса, дом вообще был бы похож на старую дачу. Юля никогда не убиралась, не гладила одежду, не готовила. Он сам виноват, что это терпел и не обращал внимания, иногда доплачивая Василисе, чтобы та не разозлилась за неуважение к ее труду и не ушла. Хлопнула входная дверь, пришла Василиса, увидела Кольцова на кухне. Лев Михайлович, дорогой, примите мои соболезнования. Горе-то какое! У нее в глазах стояли слезы. Жизнь, испытание, что поделать? Там, наверху, он указал пальцем наверх, принимают решение, никого не спрашивая, то есть нас. Да, мы все ходим по канату, как в цирке. Тряханет малость и вниз головой на гвозди. Василиса, у вас сейчас прибавится работы. Я попрошу постепенно перестирать и починить Юлины вещи и приготовить их к церкви отнести. Да, но сначала я посмотрю, что куда. Вы просто все приготовьте. Не спешите, в нормальном темпе. Если что-то захотите взять себе, отложите. Мне хочется сделать генеральную уборку в доме но не сегодня. Те места, с которыми справляется Данила, пометьте. Лев включил свой рационализм. Он явно был настроен по-другому в сравнении со вчерашним днем. Поднялся в спальню, оделся и отправился к Инге. «Привет. Ты со мной поедешь в Европейский?» сразу спросила Инга. «Да». Только надо сделать так, чтобы меня не заметили, а я все видел. Бить, колотить и похищать меня точно никто не будет из такого людного места с камерами на каждом углу. Еще бы в метро назначили встречу на станции Маяковская. Надо попасть в офис коллегу. Я там вчера была. Секретаршу пока не увольняла, сказала, чтобы работала как обычно, до моих распоряжений. Я не про это. В кабинете ничего не нашла. Если бы знать, что искать. Перетряхивать все папки, чтобы что? Давай зайдем после европейского, если ты не против. Ок. Поехали на двух машинах эскортом, чтобы не стеснять друг друга после того, как выполнит сегодняшнюю программу. Приехали, оставили машины наверху в паркинге. Узнать бы, кто это, скажи. — спросила Инга. Лев не понимал, что с ним происходило. Может, Инга ему нравилась, но даже себе он в этом не признавался. Ему приятно было находиться рядом с ней. Без причин. Все-таки была причина. Ее естественность. Она его не соблазняла. Она видела в нем соседа, мужа-подруги, если Юля ей была подругой. Человека, который ей поможет разобраться в ситуации с этим сообщением, кем угодно, но только небогатым мужиком, которого надо непременно затащить в койку и попросить новую машину. И он не расслаблялся. Она – та еще штучка. Прожить несколько лет с таким хитрецом, как Олег, и ничему не научиться – не надо. Ее асексуальность по отношению к нему – давала возможность спокойно ее рассмотреть и хорошо слышать, то есть каждую интонацию, что она говорила своим низким голосом. Они поднялись на третий этаж. «И где ты собираешься спрятаться, чтобы за мной наблюдать? Осталось девять-восемь минут». «Да встану с телефоном напротив магазина, и все. Стены же прозрачные». «За нами так уже смотрят с самого начала, как мы въехали на парковку. Пусть видят, что ты не одна». «А я не одна?» Она хитро улыбнулась. «Ну все, пошла искать прилавок с игрушками для мальчиков. Смотри в оба, Лев Михайлович». Инга зашла в магазин. Она медленно начала двигаться среди перегруженных прилавков. «Чего там только не было!» Она не могла вспомнить, когда последний раз заходила в игрушечный магазин. На нее смотрели игрушки, как отражение нового времени. Какие же странные куклы. Ничего общего с тем, что было в ее детстве. Потрогала одну, мягкие ручки и ножки, розовое платьице, почти взрослое лицо, глаза с огромными густыми ресницами. Пошла дальше. Игры, машинки, танки, роботы. Остановилась. Что теперь? Стояла и внимательно рассматривала каждого. Ничего не находила, за что бы зацепиться. Интерактивный робот-собака, робот-автобот, робот-трансформер, подвижные сборные фигурки человека. Инга внимательно читала бирки. Робот-сергей, робот-матрешка. Робот Инга. Ее прошиб холодный пот. Как такое может быть? Это была фабричная бирка, не специально сделанная для нее. На бирке стоял штрих-код, цена, висело краткое описание игрушки. Она оглянулась. В магазине никого не было, если не считать мальчика лет десяти с бабушкой, который выбирал робопесов чуть подальше. Она протянула руку и взяла робота Ингу. Небольшая пластиковая фигурка сине-стального цвета со сгибающимися суставами на руках и ногах, лицо обычное, как у роботов, мало что выражающее, но на шее висели бусы. Она повертела игрушку в руках, ничего не нашла, оглянулась, все так же пусто. Прошла к кассе. «Вы хотите это купить?» – спросила кассирша. Инга кивнула. У вас есть наша скидочная карта? Нет. Хотите, мы ее заведем? Единственное, что она хотела, так это поскорее оттуда убежать. Приложила карту. Благодарим вас за покупку. Приходите еще. Засунула робота в сумку. Поместился без проблем. Вышла. Левы поблизости. Не было.